Телемах приходит к Евмею. Одиссей и Телемах. Изложено по папаю Мегамера Одиссея. Рано проснулись Одиссей и Евмей. Приготовили они себе завтрак и стали подкреплять свои силы пищей. Вдруг собаки Евмея бросились весёлым лаем навстречу приближающемуся Телемаху и стали к нему ласкаться. Одиссей услыхал шаги. Тощ из показался у входа в жилище Вмей и сам Телемах. Сскочил ему навстречу с винопасы Вмей, обнял он вошедшего Телемаха и проливая слёзы радости, стал целовать его. Так рад был Вмей возвращению Телемаха, как рад бывает и отец возвращению единственного сына после долгой разлуки. Встал Одиссей, Он хотел уступить своё место вошедшему сыну. Ласково обратился к нему Телемах и сказал: "Сядь, странник, не беспокойся, мне приготовит место, где сесть". Евмей поспешно приготовил Телемаху сиденье и подал ему пищи и вина. Во время трапезы Телемах спросил Евмея: "Откуда этот странник? Кто привёз его вот так?" Рассказал ему Евмей ту вымышленную историю, который он сам слышал от Одиссея и просил принять странника в своём доме. Но Телемах не мог обещать сделать это. Как мог он, ещё такой юный, справиться с буйной толпой женихов? Он мог лишь обещать прислать страннику новую одежду и меч в подарок и помочь ему вернуться на родину. Пожалела Диотея Телемаха, И стал, словно ничего не зная, расспрашивать его об увольстви женихов и спрашивать, не враждебно ли относятся к нему народы итаки и его родственники. Лучше уж быть убитым в своём доме, попытавшись силой изгнать буйных женихов, чем сносить оскорбление и видеть разграбление своего имущества. Такими словами кончил свои расспросы Одиссей. Но что мог ответить на это Телемах? Он мог лишь сказать, как трудно ему, единственному сыну, бороться с буйной толпой женихов, замышляющих к тому же убить его. Телемах опасался даже сообщить Пенелопе о своём возвращении. Он послал Евмея в город и велел ему тайно передать матери, что он вернулся, чтобы не узнали этого женихи. Известие о старце Лаэрте, который тоже страшно беспокоился о судьбе своего внука, должна была Пенелопа послав к нему одну из верных рабынь. Поспешно ушёл и вме ей исполнять поручение Телемаха. Едва только вышел он, как явилась пред Одиссеем незримая для Телемаха богиня Афина Палада. Вызвала она Одиссея из хижины и там, у ограды двора, вернула ему прежний образ, коснувшись его жезлом, и повелела открыться телемаху. Когда Одиссей вернулся в хижину, с удивлением посмотрел на него телемах. Он думал, что ему явился один из бессмертных богов. Так был красив и величествен Одиссей. «О, странник!» – воскликнул телемах. «В ином виде являешься ты мне теперь» ты один из бессмертных богов смеялся над нами великие жертвы принесём мы тебе нет не бог я ответила Одиссей я твой отец Одиссей ради которого терпел те обиды от буйных женихов с любовью обняла Одиссей своего сына и со слезами поцеловал его но Телемах не мог сразу поверить Что действительно вернулся наконец на родину его отец ведь только что видел он в его образе старого несчастного странника как мог он измениться так разве может смертный творить такие чудеса сомнение овладело телемахом адисей же рассеял это сомнение сказав что богиня афина превратила его в странника Она же вернула ему его настоящий образ. Поверил тогда Телемах, что перед ним стоит его отец. Обнял он отца. Слезы радости полились у них из глаз. Наконец, когда прошла первая радость свидания, Телемах спросил отца, как вернулся он на родину, кто привез его на Итаку на быстроходном корабле. Рассказал Одиссей сыну, Как привезли его фиакеицы, как скрыл он дары фиакеецв в глубокой пещере, и как богиня Афина встретилась ему и послала его к Эвмею. Одиссей стал расспрашивать Телемаха о женихах. Он пылал негодованием и хотел отомстить им за все обиды. Возможно ли это? Ведь женихов много, со всех сторон собрались они, их 116 человек разве могут двое, Одиссей и Телемах, вступить с такой толпой в открытый бой? Но у Одиссея есть могучие помощники, с которыми не могут бороться смертные, как бы много их ни было. Эти помощники громовержец Зевс и дочь его Афина Палада. Надеясь на их помощь, решил так действовать Одиссей. Телемах должен был идти в город к женихам, а за ними приедет и он сам, под видом нищего, странника, с эвмеем, как бы для того, чтобы собирать подаяния. Как не станут оскорблять его женихи, все будет терпеть Одиссей. Затем, по данному знаку, Телемах должен вынести оружие, оставив лишь оружие для себя и для отца. Главное же необходимо хранить в глубокой тайне возвращение Одиссея, чтобы никто не знал об этом, даже Пенелопа, так как не все рабы и рабыни сохранили верность Одиссею. Долго совещались Одиссей с Телемахом. В это время прибыл в город и корабль Телемаха. Спутники его тотчас послали вестника к Пенелопе, известить о возвращении сына. С этим вестником у самого дворца Одиссея встретился Эвмей. Вместе вошли они к Пенелопе. Громко объявил вестник Пенелопе о возвращении сына. Эвмей же, наклонившись к ней, тихо передал всё, что поручил ему Телемах. Обрадовалась Пенелопа, что снова с нею сын. Быстро донеслась весть о возвращении Телемаха и до женихов. Испугались они. Собрались все женихи на площади и стали совещаться, что им делать. Антиной стал советовать убить Телемаха, так как он их единственная помеха. Но Амфином не согласился на это. Он боялся прогневать Зевса, и советовал прежде вопросить богов если дадут боги благоприятное знамение то он готов был сам убить телемаха если же нет то и другим не советовал амфином подымать руки на телемаха согласились с амфиномом женихи и пошли во дворец Одиссея глашатай медон сообщил пенелопе что замышляют женихи Вышла она к ним и горько упрекала их за коварство, особенно же упрекала Пенелопу антиноя, отца которого некогда спас Одиссей от гнева народа. Эвримах стал успокаивать Пенелопу. Он говорил, что женихи никогда не поднимут руки на Телемахе. Но хоть и говорил это Эвримах, сам же он только о том и думал, как бы погубить Телемаха. Между тем и вмей вернулся в свою хижину. Богиня Афина обратила опять Одиссея в странника, чтобы не узнал его и вмей. Рассказал свинопас, что видел в городе, и стал готовить всем ужинать. Насытившись, все легли спать.